Из чего только пьют птички? Какое сегодня утро! Горы блестят! Небо блестит! Блестят тети Надина волосы! Ха -ха, мои мытые щеки блестят! Наша машина блестит! Ее Боря протер! Лопаты блестят, каждая на щиту! Вон моя с краю! Даже миски блестят! Их ночью песчанки вылезали. Лизухи такие... Тоже каши захотели А ложки они даже погрызли чуть-чуть И теперь в ложках Блестят следы их мелких зубов Прям блестящее утро Скорее, говорит папа По холодку обследуем родники Мы за этим и ехали Солнце еще только-только встает А мы уже идем На работу идем Я свою лопату крепко держу Мы идем к роднику «Еще далеко идти». «Давайте-ка поиграем», — говорит папа. «Кто что видит?» «Вот какую игру предлагает папа. Интересно, кто больше видит вокруг?» ну, «Можно, конечно, попробовать, раз папа хочет. Я Аринину спину вижу в сарафане и Борину, она красная. Боря вчера незаметно сгорел. Тетя Надины волосы вижу, у нее такие большие волосы». Сразу в глаза бросаются Больше, по-моему, ничего Чур, гнездо поползня, кричит папа Где, спрашивает Арина Мне покажите, говорит тетя Надя, мне Вот папа хитрый какой Где он нашел гнездо? Поползень над нами летает, кричит, а гнезда нет Не туда смотришь, говорит папа и показал нам Конечно, я под ноги смотрел А оно справа на большом камне. Теперь-то мы все увидели. Круглое, из глины. Поползень его, значит, слепил. Красная бусинка в глине торчит. Какие-то перышки. синие, розовые, пестрое. Прилепились к гнезду и торчат». Тетя Надя подергала синее и говорит. «Крепко, никак. Это случайно?» «Не обижайте нашего поползня, Надежда Георгиевна», говорит папа. Поползень у нас красивое любит. Это он свой дом так украсил. Как он красиво украсил? Где-то бусинку взял. чтобы этому поползню подарить-то, У меня в кармане камень лежит белый, блестящий. Такого камня у поползня нет. Я ему на гнездо положил. Он потом его глиной прилепит, раз он так красивое любит. Вдруг Арина кричит. Чур, муравейник! «Я муравейник раньше Арину увидел, просто не сообразил крикнуть». «Молодец, Аринка!» — говорит папа. «Где муравейник?» — спрашивает тетя Надя. Она присела и смотрит. Никак не поймет, где он. Арина ей показала, но тетя Надя не верит. «Какой же это муравейник? Это просто вход. Муравьи туда лезут, толкаются. А сам муравейник внизу, его не видно. Муравьи тоже от солнца прячутся. Вон как спешат домой». Панамок у них нет, головы рыжие. Вполне может быть солнечный удар. Солнце рыжих любит, говорит папа. У нас Арина немножко рыжая. Чуть-чуть. Ее солнце очень любит. Без панамки ей не выйти. Муравейник, смеется тетя Надя. У вас все наоборот, как нарочно. Азия, Надежда Георгиевна, говорит дядя Мурат. Я всегда говорила, Азия дикая страна. Тетя Надя привыкла, что муравейник... Это такая высокая куча, ее издалека видно. Вот такой конус. — И в Москве конус? — спрашивает Арина. — И в Москве, и на севере, где тетя Надя работала, всюду муравейник — это конус. Я никогда не видел конуса. Арина тоже не видела. Обязательно нужно съездить и посмотреть. «Чур, — Чуры гладикобраза! образа кричит Арина. И хватает иглу толстую, как ручка-самописка, но без пера. «Чур песчаный таракан!» — кричит дядя Володя. И хватает таракана за панцирь. Сверху у него панцирь, как у черепашки, а под панцирем тараканьи усы. «Чур следы джейрана!» — кричит Боря. «Они такие, сердечком!» «Чур нара тарантула!» — кричит дядя Володя. «Чур, чур, чур!» <су plate> «Все наперебой кричат! Я головой не успеваю вертеть!» Вон мы сколько вокруг всего видим Какую папа придумал игру Мы теперь всегда так будем играть Даже тетя Надя кричит Чур верблюд на горе Правда, там верблюд ходит А может быть камень? Просто лежит? Это высоко, без бинокля не видно У папы бинокль Все бинокль хватает Всем хочется посмотреть Я еще не успел Чур родник, кричит папа Оказывается, мы уже к роднику пришли А говорили, что далеко Мы и не заметили, как пришли Где же родник? Я думал, родник, наверное, большой Целое озеро Вода в роднике толкается Прямо со дна бьет фонтаном Утки плавают, камыш сбоку растет Родник весь зарос Даже тиной мы его будем чистить А вот он, родник Ха, Совсем не такой Просто стенка в горе «Серая из камней, мокрая такая, «А из стенки толстые капли ползут, «Одна за другой лезут, лезут. «Медленно так они вылезают, прямо через силу. «Конечно, им трудно сквозь камни, «Но они все равно лезут, тяжелые, мутные. «Потом на стенке висят, потом скатываются вниз, «Больше не могут висеть. «И внизу, под стенкой, как ванночка, «Грязная, прямо черная грязь. «Капли туда ныряют, И грязь чуть-чуть шевелится, будто дышит. А сбоку из этой ванночки медленно сползает черный ручеек. И тут же весь уходит в песок. Только грязь еще видно в песке на несколько шагов. А потом песок уже снова желтый, чистый. И внизу, под стенкой, как ванночка. Грязная, прямо черная грязь. Капли туда ныряют, и грязь чуть-чуть шевелится, будто дышит. А сбоку из этой ваночки медленно сползает черный ручеек. И тут же весь уходит в песок. Только грязь еще видно в песке на несколько шагов. А потом песок снова уже желтый, чистый. «В этом году воды много», — говорит папа. И ладонью трогает стенку. Весь родник ладонью закрыл, капли сквозь папины пальцы лезут. Вон тут сколько воды. «Как же бедные птички-то пьют», — говорит тетя Надь. «Не только птички», — смеется дядя Володя. «Это наш центральный родник. Тут архары пьют, волки, все, кто захочет. И даже зайцы», — говорит Арина. «Зайцы в пустыне никогда не пьют», — говорит папа. «А то бы и они пили». «А как же они?» — говорит тетя Надя. «Разве зайцы могут не пить? Они же так бегают». «Приспособились», — объясняет папа. «У нас трава сочная, вполне можно не пить». Вон джейраны тоже могут не пить Какая трава, удивляется тетя Надя Разве это трава? Вот у нас в Подмосковье трава, а так трава Как тетя Нади вдруг все не нравится? А говорила, привыкла Чем же у нас не трава? Она сочная Арина траву сорвала и жует Она будет теперь как джейран, совсем пить не будет Я тоже хочу как джейран, но почему-то горько во рту Вы полынь едите, крокодилы, смеется папа Верно, полынь Так полынью пахнет Я поскорее выплюнул Запей, говорит тетя Надя И в ладонь набирает капли, хочет мне дать Арина, и ты запей Но Арина запивать не хочет Очень вкусная полынь Она с удовольствием жует Только морщится сильно Тебе бы еще варенья из верблюжьей колючки Смеется дядя Володь. «Люблю полынь», — говорит Арина. Ей говорить уже трудно, так она морщится. Так любит эту полынь, прямо рот на бок. «Аринка, перестань сейчас же!» — сердится тетя Надя. Она все-таки Арину плохо знает, хоть и родная тетя. А то бы она замолчала, просто не обращала бы на Арину внимания. А пускай Арина скорее прожует. Она не может теперь перестать, раз уж начала. У Арины характер такой. Она должна довести каждое дело до конца. Я не могу довести, а Арина может. Но это глупое дело, говорит тетя Надь. Такой характер, объясняет папа, хоть кровь из носу. Арина, наконец, проживала. Теперь она хочет пить. Скорей, говорит Арина, как горько. У тети Нади уже полная ладонь. Капли сверху скатываются. Она подставила Арине. Вдруг папа тете Надину руку толкнул, все вылилось. Эту воду нельзя, говорит папа. Как? Почему? Эту воду человеку нельзя пить, говорит папа. Чистая соль. У нас в пустыне пресных родников нет. Как тетя Надя не понимает? Мы не даром с собой воду возим. А тут вся вода соленая. Только животные могут пить, а человек от такой воды заболеет. Папа из фляжки нам дал. Вот эта вода, теплая, пресная От нее уж не заболеешь Хватит, говорит папа, за работу Я скорее лопату схватил Надо работать, пока жары нет Мы все, конечно, в трусах Арина давно сняла сарафан Тетя Надя брюки засучила Жары нет, конечно Но тени ведь тоже нет А без тени все равно жарко Но терпеть пока можно Мы родник чистим Работы тут много. Всю стенку нужно очистить, чтобы блестело. Тогда каплям лезть легче. Они такие чистые будут, и всем пить приятно. Животным тоже неинтересно в грязи толкаться. Я по стенке бью лопатой. И дядя Володя бьет. Дядя Мурат тоже бьет. Арина прям колотит. Но стенка же каменная. Это гора, тут долго бить надо. Мы бьем. «У меня уже плечи болят. Это здоровая боль, — говорит пап. Просто работа физическая, к ней привыкнуть надо. Привыкну, и плечи пройдут». У Арины спина болит, но Арина дело не бросит. «Что значит спина, если нужно чистить родник?» «Мы его так очистим, будет как новенький. Вода прямо фонтаном забьет. Кулики прилетят на тонких ногах, будут пить и полоскать горло чистой водой». «Вот как мы работаем!» Папа грязь лопатой выкидывает из родника, он босиком. Ноги у него черные, будто папа в черных носках. Такая красивая грязь. Блестит. Боря грязь в сторону уносит ведром. У него живот черный, блестит. Тетя Надя скребет ручеек. «Ой, — говорит тетя Надя, — лопата сломалась!» Она сильно нажала И сломала ручку. Тут тете Наде нельзя помочь. У нас запасных лопат нет. Каждая на счету. Тетя Надя сидит теперь и страдает. Я хочу работать. Дайте мне хоть какую-нибудь лопату. Ну, хоть маленькую. Кто ей даст? Все хотят работать. У всех плечи болят. Но это ерунда. Может, кое-кого уже к машине отправить? Говорит дядя Володь. Я тоже подумал, говорит дядя Мурат. Уже сильное солнце. Кого, интересно, они могут отправить? Только тетю Надю, она без лопат. Папа посмотрел вверх, говорит. Да, солнце, оно сегодня задаст. А машина, если не ошибаюсь, на самом пекле стоит. Боря, ты кузов брезентом накрыл? Кузов? Спрашивает Боря. Пока еще Боря сообразит. Ага, кузов. Нет, Алексей Никич, забыл. Не накрыл, кажется. Там же все приборы в кузове, говорит дядя Володя. «Все сварится!» — говорит папа. «Может, мне сходить?» — предлагает тетя Надя. «Нет, тетя Надя не сможет. Она гость. Еще потеряется чего доброго, собьется с пути, машину не найдет. Машину, правда, от родника видно, но далеко. Вон наша машина, маленькая совсем. Тетя Надя с таким делом не справится. Нет, нет, нет». Тетя Надя даже не знает, где у нас лежит брезент. «А я знаю». Говорит Арин. Я тоже знаю, говорю я Я правда знаю, в большом ящике Вам тоже не справится, говорит папа Слишком серьезное дело Конечно, серьезное Мы понимаем Если бы пустяки, мы бы сами не согласились Арина уже лопату поставила И руки вытирает сарафаном Я тоже лопату поставил Мы справимся, говорит Арина Мы с Ледиком как раз справимся Ха, сомневается папа Чего только он сомневается Там приборы могут погибнуть Эти приборы такие чуткие А солнце так и жарит Надо скорее их закрыть Ну как? Сомневается папа Доверим? Доверим, говорят все И дядя Володя, и тетя Надя, и дядя Мурат И даже Боря сказал Хотя сам про эти приборы забыл Ладно, решил тогда пап Идите Он нам прямо к машине велит идти. Никуда не сворачивать, сразу закрыть кузов, а самим лезть под машину. В самую жару у нас только под машиной можно дышать, там все-таки тень. А они скоро придут. Работать все равно уже почти невозможно, такое солнце. Но прежде всего надо приборы спасать, это от нас зависит. Мы понимаем, мы с Ариной сразу пошли.